Глава 11, в которой Фредерик Ларсан объясняет, каким образом преступник мог выбраться из желтой комнаты. «Среди массы бумаг, документов, воспоминаний, вырезок из газеты судебных протоколов, которыми я располагаю по делу желтой комнаты, есть одна весьма любопытная вещь. Это пересказ знаменитого допроса, проведенного в тот день в лаборатории профессора Стенджерсона в присутствии начальника уголовной полиции». Пересказ этот принадлежит перу господина Малена, письмоводителя, занимавшегося в свое время, как исследователь, сочинительством. Пересказ предназначался для так и не изданной им книги под названием «Мои допросы». Передал его мне сам автор через некоторое время после небывалого завершения этого уникального в судебных аналах процесса. Этот пересказ перед вами. Он никоим образом не похож на сухую запись вопросов и ответов, письмоводитель часто выражает в нем свои собственные суждения. Рассказ письмоводителя. Вот уже час мы со следователем находимся в желтой комнате вместе с подрядчиком, который построил павильон по чертежам профессора Стенджерсона. Подрядчик привел с собой рабочего, господин де Марке приказал подготовить все стены, и рабочий содрал с них обои, С помощью кирки и специального молотка нас убедили, что никаких отверстий и полостей в стенах нет. Рабочий тщательно простучал пол и потолок. Тоже ничего. Господин Демарке весьма этому обрадовался и непрестанно повторял: Какое дело, господин подрядчик, какое дело? Вот увидите, мы никогда не узнаем, как преступник сумел выбраться из этой комнаты. Внезапно господин Демарке. Весь сияя от того, что ничего не понимает, вспомнил, что его долг — искать и понимать, и велел позвать бригадира жандармов. «Бригадир», — приказал он, — «вступайте в замок и попросите прийти в лабораторию господина Стенджерсона и господина Дарзака вместе с папашей Жаком и велите вашим людям привести сюда превратников. Через пять минут все собрались в лаборатории. К нам присоединился только что прибывший начальник полиции. Я сел за стол господина Стейнджерсона и приготовился к работе. А господин демарке Марке произнес речь, столь же своеобразную, сколь и неожиданную. «Если не возражаете, господа, мы отойдем от обычной системы допросов, поскольку она не дает решительно ничего. Я не стану вызывать вас поочередно. Отнюдь нет. Мы все останемся здесь. Господин Стейнджерсон, господин Дарзак, папаша Жак, привратники, господин начальник уголовной полиции, письмоводитель и я». Все мы будем находиться здесь в равных условиях. Пусть привратники на время забудут, что они арестованы. Мы станем беседовать. Я пригласил вас побеседовать. Мы пришли на место преступления. О чем же нам беседовать, как не о преступлении? Так давайте говорить о нем. Давайте говорить. Говорить свободно, умно или глупо. Будем говорить все, что придет в голову. Говорить без всякой методы, иначе ничего не выйдет». Я возношу пылки и молитвы Богу случая, случайному ходу наших мыслей. Начинаем. Закончив речь и проходя мимо меня, следователь шепнул. Каково? Представляете, какая сцена? Я сделаю из нее небольшую пьеску. И он в ликовании потер руки. Я перевел взгляд на господина Стенджерсона. Надежда, родившаяся в нем благодаря заверениям врачей, что мадемуазель Стенджерсон выживет, не стерла с его благородного лица следы глубокого страдания. Он считал, что дочь его умрет, поэтому выглядел пока еще совершенно опустошенным. В его мягких, светло-голубых глазах таилась бесконечная печаль. Прежде мне неоднократно доводилось видеть господина Стенджерсона на публичных церемониях. С первого же раза меня поразил его по-детски чистый взгляд, мечтательный, отрешенный от всего земного взгляд изобретателя или безумца. На этих церемониях, позади него или рядом, всегда стояла его дочь, которая, как говорили, никогда с ним не расстается и уже долгие годы помогает ему в работе. Эта 35-летняя, но выглядевшая гораздо моложе женщина, целиком отдавшаяся науке, все еще восхищала своей царственной красотой, не подвластной ни времени, ни любви. Мог ли я тогда предположить, что окажусь однажды со своими бумагами у ее изголовья и услышу, как она, борясь со смертью, с огромным трудом рассказывает о самом чудовищном и таинственном покушении из всех, с какими мне приходилось сталкиваться. Мог ли я предположить, что окажусь как сегодня лицом к лицу с ее безутешным отцом, тщетно пытающимся объяснить, как злодей мог ускользнуть от него? Какая же польза? от его тихой работы в уединенном убежище среди темного леса, если уединение это не может уберечь от трагедии жизни и смерти, которые достаются обыкновенно в удел тем, кто предается соблазнам города. Напоминаю читателям, что я лишь переписал сочинение письмоводителя, причем лишать его стиль присущих ему размаха и величия в мои намерения не входило. «Итак, господин Стенджерсон», довольно будничным тоном произнес господин демарке «прошу вас». Стать в точности на то место, где вы находились, когда мадемуазель Стенджерсон направилась к себе в комнату. Господин Стенджерсон поднялся и, остановившись в полуметре от дверей желтой комнаты, заговорил ровным, бесцветным, на мой взгляд, просто мертвым голосом. Я стоял здесь. Около 11 проведя в лабораторной печи короткий химический опыт, я подвинул письменный стол сюда, чтобы папа Жак весь вечер, приводивший в порядок мои приборы, мог проходить у меня за спиной. Дочь работала за этим же столом. После того, как она встала, поцеловала меня и пожелала доброй ночи папаше Жаку, ей пришлось, чтобы войти в комнату, протиснуться между столом и дверью. Теперь вы видите, что я находился довольно близко от места, где было совершено преступление. А стол? Спросил я в соответствии с волей начальника, вмешиваясь в разговор. Когда вы, господин Стенджерсон, услышали крики о помощи и выстрелы, где стоял стол? Ответил мне папаша Жак. «Мы придвинули его к стене, примерно туда, где он сейчас, чтобы свободно подойти к двери, господин секретарь». Я продолжал свои рассуждения, особого значения которым, правда, не придавал. «Значит, стол стоял так близко к двери, что человек мог, незаметно согнувшись, выйти из комнаты и проползти под столом?» «Вы забываете», — устало прервал меня господин Стейнджерсон, «что дочь заперлась на ключ и задвижку, и мы начали ломать дверь при первых же криках» что мы были уже у двери, когда моя бедная девочка боролась с убийцей, что шум этой борьбы все еще доходил до нас, и мы слышали, как несчастная хрипела, когда убийца душил ее, а следы его пальцев есть у нее на шее и до сих пор. Как нестремительно было совершено нападение, мы тоже не медлили и сразу же оказались перед разделявшей нас дверью. Я встал и, подойдя к двери, еще раз весьма тщательно смотрел ее. Выпрямившись, я развел руками. Вот если бы из двери можно было вынуть внутреннюю панель, не открывая самую дверь, задача была бы решена. Но, увы, осмотр двери показывает, что гипотеза — это ошибочно. Дверь толстая, дубовая и сделана так, что снять с нее ничего нельзя. Это ясно видно, несмотря на повреждения, сделанные, когда ее взламывали. «О, это старая крепкая дверь из замка, которую перенесли сюда», подтвердил папаша Жак. «Таких теперь уже не делают». Мы с ней справились с помощью этого лома, да и то лишь вчетвером. Привратница тоже нам помогала. Она ведь достойная женщина, господин следователь. Просто несчастье видеть их в такое время за решеткой». Едва папа Шажак выразил таким образом свою жалость и протест, как раздались плач и сетования привратников. «Я был глубоко возмущен. Даже если признать, что они невиновны, я не понимаю, как могут люди до такой степени терять голову перед лицом несчастья». В таких обстоятельствах спокойное, благоразумное поведение гораздо лучше любых слез и отчаяния, которые чаще всего лживы и лицемерны. «Еще раз говорю, довольно кричать», — воскликнул господин Демарке. «Лучше расскажите, это в ваших же интересах. Что вы делали под окнами павильона, когда вашу хозяйку убивали? Ведь когда папаша Жак встретил вас, вы были совсем рядом». «Мы прибежали на помощь», — со вздохом отвечали супруги. А женщина между двумя всхлипами выкрикнула: Если б мы поймали этого убийцу, мы б его тут же прикончили. Как мы ни старались, больше ничего осмысленного вытянуть из них не смогли. Они неистово все отрицали, призывали в свидетели Господа и всех святых, что услыхали выстрел, когда лежали в постели. Но ведь выстрелов было два. В лжете, если вы слышали один, то должны были услышать и другой. Боже мой, господин следователь! Мы же услышали только второй. Во время первого выстрела мы, наверное, еще спали. — Будьте покойны, стреляли два раза, — вмешался папа шажак. Я знаю точно, что мой револьвер был заряжен полностью. Мы нашли две гильзы, две пули и слышали за дверью два выстрела. Верно ведь, господин Стенджерсон? — Да, — подтвердил профессор, — два выстрела. Первый, приглушенный, второй громкий. — Почему вы продолжаете лгать? — вскричал господин демарке повернувшись к привратникам. «Думаете, в полиции такие же глупцы, как вы сами?» «Все, — говорит, — за то, что в момент драмы вы были неподалеку от павильона. Что вы там делали?» «Не желаете говорить?» «Ваше молчание свидетельствует о соучастии в преступлении. Что же до меня?» — продолжал он, обращаясь к господину Стенджерсону. «Я не могу объяснить исчезновение убийцы иначе как пособничеством этой пары. Как только дверь была взломана, вы сразу же занялись вашей несчастной дочерью, господин Стенджерсон. А тем временем привратник и его жена помогли негодяю скрыться. Он проскользнул позади них, добежал до окна передней и выскочил в парк. Привратник закрыл за ним окно и ставни. Не сами же они закрылись, в конце концов. Вот каково мое мнение. Если кто-нибудь думает иначе, пусть скажет. Тут снова заговорил господин Стенджерсон. Это невозможно. Я не верю ни в виновность, ни в причастность к преступлению моих привратников, хотя и не понимаю, что они делали в парке так поздно ночью. Я говорю, невозможно, потому что привратница все время стояла на пороге комнаты с лампой, а еще потому что, как только дверь подалась, я опустился на колени перед телом дочери, и выйти из комнаты или войти в нее, не перешагнув через тело и не задев меня, было просто невозможно. Невозможно еще и потому, что папа Жаку и привратнику достаточно было, как это сделал я, заглянуть в комнату и под кровать, чтобы убедиться, кроме моей умирающей дочери, там никого нет». «Что вы думаете по этому поводу, господин Дарзак? Вы еще ничего не сказали», — поинтересовался следователь. Господин Дарзак ответил, что он ничего не думает. «А вы, господин начальник полиции?» Начальник уголовной полиции, господин Дакс, до этого времени лишь слушал да осматривал место происшествия. Наконец он соблаговолил процедить сквозь зубы. «Чтобы найти преступника, нужно было бы прежде выяснить мотив преступления». «Это бы несколько продвинуло нас вперед». «Господин начальник полиции, похоже, что преступникам двигали низкие инстинкты», отозвался господин Демарке. «Оставленные им следы и грубый платок, скверный берет заставляют думать, что преступник отнюдь не принадлежит к высшим сферам. Быть может, на этот счет что-нибудь скажут превратники. Начальник полиции повернулся к господину Стенджерсону и продолжал тем ледяным тоном, который, по моему мнению, присущ людям большого ума и твердого характера. «Если я не ошибаюсь, мадемуазель Стенджерсон собиралась выйти замуж?» Профессор горестно взглянул на Робера Дарзака. «Да, за моего друга, которого я был бы счастлив назвать своим сыном. За господина Дарзака». «Мадемуазель Стенджерсон уже гораздо лучше, и скоро она полностью оправится. Стало быть, бракосочетание просто отложено, не так ли, сударь?» — настаивал начальник полиции. «Надеюсь. Как?» «Вы в этом не уверены?» Господин Стейнджерсон молчал. «От меня не ускользает ничто, поэтому я заметил, как волнуется господин Дарзак». Дрожащей рукой он теребил цепочку часов. Господин Дакс закашлялся. Точно так же всегда поступает господин Демарке, когда он смущен. «Вы должны понимать, господин Стейнджерсон», объяснил начальник полиции, «что в таком запутанном деле мы не можем пренебрегать ничем». Мы обязаны знать даже самые мелкие, ничтожные подробности, касающиеся жертвы, даже то, что на первый взгляд кажется несущественным. Что же заставляет вас теперь, когда мы практически уверены, что мадемуазель Стенджерсон выживет, сомневаться в возможности этого брака? Вы ведь ответили «Надеюсь». Мне показалось, что в этих словах заключено некоторое сомнение. Откуда оно? «Да, сударь, вы правы», — сделав над собой видимое усилие, проговорил господин Стенджерсон. Будет лучше, если я вам все расскажу, иначе вы будете считать, что это очень важно. Я думаю, господин Дарзак согласится со мною». Роберт Дарзак, показавшийся мне в эту минуту, неестественно бледным кивнул. По-видимому, он ограничился кивком, потому что не мог вымолвить ни слова. «Да будет вам известно, господин начальник полиции», продолжал господин Стенджерсон, «что моя дочь поклялась всегда быть со мной, и, как я не склонял ее к замужеству, оставалась верна своей клятве». Господина Дарзака мы знаем уже много лет. Господин Дарзак любит мою дочь. Я имел счастье окончательно убедиться в этом, когда недавно дочь сама объявила, что согласна на брак, которого я желал больше всего на свете. Я, сударь, уже не молод, поэтому для меня величайшей радостью было узнать, что когда я умру, рядом с дочерью будет находиться человек, весьма мною ценимый за его благородное сердце и большие знания, и что они будут любить друг друга и продолжать наше общее дело». Однако, господин начальник, за два дня до преступления, не знаю, по какой причине, дочь объявила мне, что не выйдет за господина Дарзака. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Минута была серьезная. Наконец, господин Дакс спросил. И мадемуазель Стэнджерсон, ничего не объяснила, даже не намекнула на причину. Она сказала что уже слишком стара, чтобы выходить замуж, что ждала слишком долго, что хорошо все взвесило, что ценит и даже любит господина Дарзака, но считает, что будет лучше, если все останется как есть, как было прежде, что она будет счастлива, если наша дружба с господином Дарзаком станет еще теснее, однако надеется, что больше не услышит о браке ни слова. — Весьма странно, — пробормотал господин Дакс. — Да, странно, — повторил господин демарке «Тут вы мотива преступления не найдете», — с холодной бледной улыбкой сказал господин Стенджерсон. «Как бы то ни было, мотив не кража», — нетерпеливо возразил господин Дакс. «В этом мы уверены», — воскликнул следователь. В этот миг дверь в лабораторию распахнулась, и бригадир жандармерии протянул следователю визитную карточку. Господин де Марке прочел ее, что-то глухо буркнул и воскликнул. «Ну это уж слишком». В чем дело? ⁇ спросил начальник полиции. Визитная карточка этого маленького репортера из эпок, господина Жозефа Рультабиля. И на ней слова ⁇ Одним из мотивов преступления была кража ⁇.⁇ А, юный Рультабиль ⁇⁇ улыбнулся начальник полиции. Я о нем наслышан. Говорят, он очень сметлив. Пусть войдет, господин следователь. И Жозеф Рультабиль вошел. Я познакомился с ним в поезде, на котором мы этим утром приехали в Эпене сюр орш Несмотря на мои протесты, он проник в наше купе и должен сразу сказать, что его развязные манеры и самомнение, с которым он делает вид, что понимает что-то в деле для правосудия, совершенно непонятным, мне определенно не понравились. И вообще, я не люблю журналистов. Это бестолковые и надоедливые люди, от которых следует бежать, словно от заразы. Они считают, что им все позволено, для них нет ничего святого. Этому на вид было лет 20. Наглость, с которой он насмелился нас, Выспрашивать и спорить с нами показалось мне омерзительной. К тому же его манера выражаться свидетельствовала о том, что он просто над нами насмехается. Мне прекрасно известно, что с газеты Эпок следует считаться, однако нанимать в сотрудники таких молокососов ей все-таки не следовало. Итак, господин Рультабиль вошел в лабораторию, поздоровался и выждал, когда господин Демарке попросит его объясниться. Вы утверждаете, сударь? сказал следователь что вам известен мотив преступления и что это, вопреки очевидности, ничто иное, как кража. Нет, господин следователь, я вовсе этого не утверждал. Я не говорил, что мотив преступления — кража. И отнюдь так не думаю. Тогда что же означают слова, написанные вами на карточке? Они означают, что одним из мотивов преступления была кража. Что заставляет вас так думать? Если вы соблаговолите пройти со мной, я покажу. Молодой человек попросил нас проследовать в переднюю что мы и сделали. Там он подошел к туалетной комнате и предложил господину-следователю стать рядом с ним на колени. Свет в эту комнату проникал сквозь застекленную дверь. Когда же та была открыта, комната освещалась просто превосходно. Господин Демарке и господин руль стали на колени на пороге. Молодой человек указал на плитки, покрывавшие пол в туалетной комнате. «Здесь папаша Жак пол не мыл», сказал он, помолчав. «Это видно по слою пыли на плитках». А вот здесь видны следы больших подошв и черная пыль, сопутствующая им повсюду. Это угольная пыль с тропинки, которую нужно пересечь, если идти напрямик через лес из Эпине в Гландье. Вам известно, что там есть небольшая хижина угольщиков, заготавливающих древесный уголь в больших количествах. Так вот, убийца проник в павильон во второй половине дня, когда тут никого не было, и совершил кражу. Но какую кражу? где вы увидели кражу что украдено одновременно вскричали мы на мысль о краже меня навело продолжал журналист вот это прервал господин демарке все еще стоя на коленях разумеется подтвердил господин Рультабиль. господин демарке пояснил нам что на запыленных плитках рядом с отпечатками подошв есть след большого прямоугольного свертка и даже можно различить следы связывавшие его бечевки «Но как вы-то проникли сюда господин рультабиль я же приказал папашу жаку никого не пускать истерич павильон не сердитесь на папашу жака я был здесь вместе с господином дарзаком ах вот что недовольно воскликнул господин демарке бросив взгляд на молчавшего господина дарзака увидев рядом с отпечатками подошв след от пакета в краже я больше не сомневался продолжал господин рультабиль не принес же вор этот сверток с собой Он сделал его здесь из украденных вещей и положил в этот уголок с намерением забрать на обратном пути. Кроме того, рядом со свертком он оставил свои грубые башмаки. Взгляните, следы и сюда не ведут, а отпечатки подошв расположены рядышком, как будто человек разулся и поставил башмаки сюда. Теперь понятно, почему, убегает из желтой комнаты, преступник не оставил следов ни в лаборатории, ни в передней. Проникнув в башмаках в желтую комнату, Он, конечно, их снял, так как они ему мешали, или чтобы поменьше шуметь. Следы, оставленные преступником, когда он проходил по передней и лаборатории, смыл потом папаша Жак, откуда мы делаем. Вывод, что преступник влез в домик через окно передней в то время, когда папаша Жак в первый раз вышел из домика перед тем, как помыть пол, то есть около половины шестого. Убийца, сняв мешавшие ему башмаки, отнес их в туалетную комнату и оставил у порога, ведь на пыльном ее полу нет следов босых ног. Или ног в носках, или в какой-либо другой обуви. Итак, он поставил башмаки рядом со свертком. Кража к этому моменту уже была совершена. Потом он вернулся в желтую комнату и залез под кровать. За это, говорят, следы на полу и смятая в одном месте циновка. Некоторые соломинки на ней даже сдвинулись, когда он проползал под кровать. «Да-да, мы все это знаем», — вставил господин Демарке. «Так вот, то обстоятельство, что преступник залез под кровать, доказывает, что кража была не единственной причиной его появления в павильоне», — продолжал этот удивительный юнец. «Только не говорите мне, что он скрылся там, заметив из окна прихожей возвращавшегося папашу Жака или господина и мадемуазель Стенджерсон. В этом случае ему было бы гораздо проще забраться на чердак и, спрятавшись там, дождаться удобного момента и убежать». Нет, у него были другие планы, требовавшие его присутствия в желтой комнате. В этом месте господин Наруль перебил начальник полиции. Неплохо, весьма неплохо, молодой человек. Поздравляю. Если мы пока и не знаем, как преступник отсюда скрылся, нам, по крайней мере, ясно, как он сюда проник, а также то, что он совершил здесь кражу. Но что же он украл? Чрезвычайно ценные вещи, ответил репортер. В этот миг из лаборатории раздался крик. Поспешив туда, мы увидели господина Стейнджерсона. С блуждающим взглядом он дрожащей рукой указывал на книжный шкаф, который только что открыл. Шкаф был пуст. Господин Стейнджерсон упал в большое кресло, стоявшее подле письменного стола, и простонал. «Так значит, меня еще и обокрали!» На щеке у него показалась крупная слеза. «Только ни в коем случае!» — взмолился он. «Не говорите об этом дочери. Она горчится еще больше моего!» Он глубоко вздохнул и добавил голосом, в котором слышалась такая горечь, что я не забуду этого никогда. «Какое мне до этого дело? Лишь бы она жила!» «Она будет жить!» — необычайно трогательно воскликнул господин Дарзак. «А украденное мы отыщем», — добавил господин Дакс. «Но что находилось в этом шкафу?» «Двадцать лет моей, или скорее нашей с дочерью, жизнь», — глухо ответил прославленный профессор. «Да». Здесь я держал наиболее ценные бумаги, наиболее секретные отчеты о наших опытах и трудах за 20 лет. Тут была подборка самых важных документов из всех, что находятся в этой комнате. Это невосполнимая потеря для нас, и возьму на себя смелость сказать, для науки. Все этапы, которые я проходил на пути к доказательству распада материи, были намечательно изложены на бумаге, снабжены аннотациями, фотографиями и рисунками. Все это находилось здесь». Схемы трех наших новых приборов. Один из них для изучения разряда предварительно наэлектризованных тел под действием ультрафиолетового излучения. Другой для выявления электрического разряда под действием частиц материи, которые рассеяны в газах, образующихся при сгорании. И третий — новый, чрезвычайно сложный дифференциальный электроскоп. Целый комплект графиков, описывающих основные свойства субстанции, являющиеся промежуточным звеном между весомой материей и невесомым эфиром, результаты 20-летних опытов по внутриатомной химии и по неизвестным доселе равновесным состояниям вещества. Рукопись, которую я хотел опубликовать под названием «Стойкость металлов». Да что теперь говорить? Этот человек отнял у меня все, дочь и работу, сердце и душу. Господин Стенджерсон разрыдался, словно ребенок. Мы молча стояли вокруг, подавленные его скорбью. Господин Дарзак, облокотившийся спинку кресла, в котором сидел профессор, пытался его утешить, что сразу вызвало у меня симпатию к его особе, несмотря на то, что мне не нравилось его странное поведение и необъяснимое порой волнение. Один господин Рультабиль, державший слово, его миссия на земле не позволяла ему тратить драгоценное время на сочувствие человеческому несчастью, спокойно подошел к пустому шкафу и, указав на него начальнику полиции, нарушил благоговейное молчание, хранимое нами в знак уважения к отчаянию великого господина Стейнджерсона. Он объяснил, и нам оставалось лишь поверить его объяснениям, что следы, найденные им в туалетной комнате и пустой шкаф, свидетельствуют о том, что здесь была совершена кража. Он сказал, что стоило ему войти в лабораторию, как его поразил этот шкаф, необычайной формой, прочностью металлической конструкции, защищающей содержимое от огня, а также тем, что в этом шкафу, предназначенном для надежного хранения вещей и документов, торчал ключ. «Изгораемые шкафы, как правило, держат закрытыми», — пояснил господин руль -Табииль. «Вот этот-то ключ с затейливой медной головкой и приковал к себе его внимание, а нашу бдительность, напротив, усыпил. Все мы отнюдь не дети, и нам при виде ключа, торчащего из замочной скважины, приходит в голову мысль о том, что содержимое шкафа надежно спрятана тогда как гениального Рультабиля это заставило подозревать кражу. Причины его подозрений не замедлили проясниться. Однако, прежде чем я о них поведаю, должен упомянуть, что господин Демарке показался мне весьма смущенным, поскольку не знал, должен ли он ликовать по поводу помощи, оказанной молодым репортером, следствию, или же печалиться, что сделал это не он сам. В нашей профессии такие огорчения нередки, но мы не имеем права проявлять малодушие и обязаны ради общего блага наступать на горло собственному самолюбию. Поэтому господин Демарке выразил свою радость и присоединился к поздравлениям, которые господин Дакс адресовал господину руль -Табилю. Юнец пожал плечами, пробормотав что-то вроде «Не за что. Мне очень захотелось отвесить ему оплеуху», особенно когда он прибавил «Лучше бы вы, сударь, спросили у господина Стенджерсона, у кого обычно хранился ключ». «У дочери», — ответил господин Стенджерсон. Она никогда с ним не расставалась. Но это меняет дело и не укладывается в версию господина Рультабиля, вскричал господин Демарке. Если мадемуазель Стенджерсон не расставалась с ключом, значит, в ту ночь преступник дожидался ее в желтой комнате, чтобы похитить ключ. И стало быть, кража совершена после покушения. Однако после покушения в лаборатории находились четверо. Я решительно ничего не понимаю. И господин Демарке повторил с невероятной страстью, указывающий, что он на вершине блаженства. Не помню, говорил ли я уже, что он испытывал счастье, когда ничего не знал. Решительно ничего. «Кража могла быть совершена только до преступления», — ответил репортер. «Это несомненно. По причинам, известным вам, а также по другим причинам, известным мне. Когда преступник проник в павильон, ключ с медной головкой у него уже был». «Это невозможно», — мягко возразил господин Стенджерсон. «Возможно, сударь, и вот тому доказательство». С этими словами маленький чертенок вынул из кармана номер ЭПОК за 21 октября, напоминая, что преступление было совершено в ночь с 24 на 25, и прочитал вслух следующее объявление. «Вчера в универсальном магазине Лувр была потеряна дамская сумочка из черного атласа. Среди прочего в ней находился ключ с медной головкой. Нашедшему сумочку будет выплачено крупное вознаграждение, Он должен обратиться письменно в почтовое отделение номер 40 до востребования на имя МАТСН. «Не указывают ли эти буквы?» — продолжал репортер на Матильду Стейнджерсон. «Не об этом ли ключе с медной головкой идет речь? Я всегда прочитываю в газетах объявления. В моей профессии, так же, как и в вашей, господин следователь, необходимо читать мелкие частные объявления. Сколько интриг там можно найти? И сколько к этим интригам ключей?» Не обязательно с медной головкой, но все равно любопытных. Это объявление поразило меня тем, что женщина, потерявшая ключ, вещь вовсе не компрометирующую, окутывает это обстоятельство такой таинственностью. Как ей нужен этот ключ? Она же обещает за него крупное вознаграждение. Я занялся этими пятью буквами МАТСН. Первые три навели меня на имя, очевидно, подумал я. МАТ означает имя Матильда. Женщину, потерявшую сумочку с ключом зовут Матильдой. Но с остальными двумя буквами я ничего поделать не смог. Тогда я отбросил газету и занялся другими делами. А когда через четыре дня появились газеты с набранными крупным шрифтом заголовками о покушении на мадемуазель Матильду Стейнджерсон, мне сразу же вспомнились буквы из объявления. Несколько озадаченный я попросил в редакции тот номер, так как позабыл две последние буквы — С и Н. Увидев их, я не сдержался и воскликнул — «Стейнджерсон!» Я тотчас вскочил в экипаж и поехал в сороковое почтовое отделение. Там я поинтересовался, нет ли у них письма для адресата, скрывающегося под буквами МАТСН. Служащий ответил отрицательно. Когда же я стал настаивать, чтобы он поискал получше, он сказал, «Да вы, сударь, смеетесь надо мной?» «Действительно, у меня было такое письмо, но три дня назад я отдал его даме, явившуюся за ним. Сегодня за этим письмом являетесь вы» а позавчера его требовал с такой же настойчивостью еще какой-то господин, довольно с меня этих розыгрышей. Я хотел было расспросить его о тех, кто приходил за письмом, но то ли он вспомнил о профессиональной тайне, видимо, решив, что и так сказал слишком много, то ли в самом деле счел, что шутка зашла слишком далеко. Как бы там ни было, больше он ничего не сказал. Руль Табиэль замолчал. Молчали и мы. Каждый в меру своих сил делал выводы из этой странной истории с письмом до востребования. Теперь всем казалось, что появилась довольно прочная нить, ухватившись за которую можно будет распутать это непонятное дело. Наконец господин Стенджерсон вымолвил. «Да, почти наверняка моя дочь потеряла ключ, не сказала мне об этом, чтобы меня не беспокоить, и попросила нашедшего написать ей до востребования. Она, по-видимому, полагала, что если даст наш адрес, то действия нашедшего могут быть таковы, что я узнаю о потере. Все весьма логично и естественно. Тем более, что один раз меня уже обокрали. «Где? Когда?» — спросил начальник полиции. «О, это было много лет назад, в Америке, в Филадельфии. Из моей лаборатории похитили секрет двух изобретений, которые могли бы иметь большой успех. Я не только не узнал, кто был похитителем, но больше не слышал об украденном. Явно потому, что с целью расстроить планы грабителя я сам опубликовал эти изобретения и тем самым его обезоружил. Именно после этого я стал подозрителен, Я надежно скрываюсь ото всех во время работы. Все эти решетки на окнах, уединенность самого павильона, шкаф, сделанный по моему заказу, специальный замок и ключ — все это результат моих опасений, продиктованных печальным опытом. Господин Дакс заявил, что все это весьма любопытно, а господин Рультабиль принялся расспрашивать о сумочке. Выяснилось, что ни господин Стенджерсон, ни папаша Жак уже несколько дней ее не видели». Через несколько часов нам предстояло узнать от самой мадемуазель Стенджерсон, что сумочку она действительно потеряла или ее украли, что все было так, как рассказал ее отец, что 23 октября она отправилась в почтовое отделение номер 40 и что там ей выдали письмо, оказавшееся дурной шуткой. Письмо это она тут же сожгла. Вернемся, однако, к допросу, или точнее, к нашей беседе. Начальник полиции спросил господина Стейнджерсона, при каких обстоятельствах его дочь отправилась в Париж 20 октября в день потери сумочки. Тот сказал, что она поехала в столицу вместе с господином Дарзаком, который появился затем в замке лишь на следующий день после преступления. То обстоятельство, что господин Дарзак был вместе с мадемуазель Стейнджерсон в магазине, когда пропала сумочка, не могло пройти незамеченным и обратило на себя наше внимание. Разговор между следователем — Начальником полиции, задержанными, свидетелями и журналистам уже подходил к концу, когда, к великому удовольствию господина Демарке, произошла большая неожиданность. Вошел бригадир жандармерии и объявил, что Фредерик Ларсан просит позволения войти. Позволение было незамедлительно дано. Господин Ларсан вошел и бросил на пол пару грубых, заляпанных грязью башмаков. Вот башмаки, в которые был обут убийца. Узнаете, папаша Жак? Папаша Жак склонился над источавшей зловоние парой обуви и с удивлением признал в ней свои старые башмаки, которые уже в течение некоторого времени лежали на чердаке, в углу, в куче всякого хлама. Старик был так обеспокоен, что даже высморкался, чтобы скрыть свое замешательство. Тогда, показав на платок в руках у папаши Жака, Фредерик Ларсан произнес, «Этот платок удивительно похож на тот, что найден в желтой комнате». «Да, я знаю». Дрожа пробормотал папаша Жак. «Они вроде одинаковые». «К тому же», — продолжал сыщик, «старый баскский берет, тоже найденный в желтой комнате, мог бы с успехом украшать голову папаши Жака. Все это, по-моему, доказывает... Да успокойтесь же, папаша Жак, что преступник прибегнул к маскировке. Сделан это довольно грубо, или так, во всяком случае, нам кажется, поскольку мы уверены, что преступник не папаша Жак, не покидавший мадемуазель Стенджерсон». Но представьте, что было бы, если бы господин Стейнджерсон не задержался в тот вечер в павильоне дольше обычного, а вернулся бы в замок, дочь его, оставшись одна, в лаборатории была бы убита, а папаша Жак спал бы у себя на чердаке. В таком случае никто не сомневался бы, что он и есть убийца. Спасением своим он обязан лишь тому, что драма произошла слишком поздно, когда из-за тишины царивший в павильоне убийца решил, что в лаборатории никого нет, и настал момент действовать. Человек, который сумел столь незаметно проникнуть сюда и подготовить столько улик против папаши Жака, несомненно, хорошо знал дом и его обитателей. В котором часу он сюда проник? В полдень? Вечером? Не берусь сказать. Человек, так хорошо все здесь знавший, мог проникнуть сюда в любое время. Но не мог же он войти, когда в лаборатории находились люди, скричал господин демарке Как знать, как знать, — отозвался Ларсан. В лаборатории обедали, прислуга ходила туда-сюда. Между десятью и одиннадцатью проводился химический опыт. Господин Стенджерсон, его дочь и шажак Жак стояли у печи в этом углу. Кто возьмется утверждать, что преступника ему все было хорошо известно, не воспользовался этим моментом, чтобы проскользнуть в желтую комнату, предварительно разувшись в туалете? «Это маловероятно», — возразил господин Стенджерсон. «Разумеется, но ведь возможно». Да я ничего и не утверждаю. Другое дело, как он скрылся? Как ему удалось убежать? Самым естественным образом. Фредерик Ларсан на мгновение умолк. Мгновение это показалось нам очень долгим. С вполне понятным волнением мы ждали, когда он заговорит снова. Я не входил в желтую комнату. Опять, наконец, зазвучал голос Ларсана. Но думаю, что вы убедились, он мог выйти оттуда только через дверь. Через нее преступник и вышел. Поскольку ничто другое невозможно, значит, так оно и было. Он совершил преступление и вышел через дверь. Но когда? Тогда, когда ему это было удобнее всего, в наиболее благоприятный для этого момент, настолько благоприятный, что другого объяснения просто нет. Давайте же посмотрим, что происходило после преступления. Момент первый. Когда перед дверью находились господин Стенджерсон и папа Жак, готовые преградить преступнику путь. Второй когда папаша Жак на время вышел и перед дверью находился один господин Стенджерсон. Третий, когда к господину Стенджерсону присоединился привратник. Четвертый, когда у двери находились господин Стенджерсон, привратник, его жена и папаша Жак. И пятый, когда взломав дверь, люди проникли в желтую комнату. Самый благоприятный момент для бегства преступника — это когда у двери было меньше всего народу. Так вот, Был момент, когда у дверей находился один человек, господин Стенджерсон. В молчаливое соучастие папа Жака я не верю, так как он не стал бы выбегать из павильона, чтобы осмотреть снаружи окно желтой комнаты, если бы видел, как преступник вышел через дверь. Стало быть, когда господин Стенджерсон находился у двери в одиночестве, она открылась и убийца вышел». Тут необходимо признать, что у господина Стейнджерсона были весьма веские основания не задерживать преступника, а, напротив, позволить ему дойти до окна и закрыть за ним это окно. Но папа Шажак вот-вот должен был вернуться. Поэтому для того, чтобы он застал все в прежнем состоянии, тяжко раненная мадемуазель Стейнджерсон, вняв мольбам отца, нашла в себе силы снова запереть дверь желтой комнаты на ключ и задвижку, после чего без чувств рухнула на пол. «Мы не знаем», Кто совершил преступление, не знаем, от руки какого негодяя пали жертвой господин и мадмозель Стенджерсон. Но они-то знают. В этом нет никаких сомнений. Это настолько страшная тайна, что отец, не задумываясь, оставил за дверью умирающую дочь и позволил убийце скрыться. Иначе объяснить его бегство из желтой комнаты просто невозможно». Молчание, которое последовало за этим драматическим и блестящим объяснением, таилось нечто ужасное. Мы чувствовали боль за прославленного профессора. Безжалостная логика Фредерика Ларсана вынуждала его открыть мучительную правду или молчать, что было еще мучительнее. И тут этот человек, живое воплощение страдания, поднялся и простер руку жестом столь торжественным, что мы все склонили головы, как перед чем-то священным. Громким голосом в который он, казалось, вложил все свои силы, профессор отчеканил. «Клянусь жизнью моей умирающей дочери, что с той секунды, как я услышал ее призывы о помощи, я ни на миг не отходил от двери. Клянусь, что дверь эта не открывалась, когда я оставался один в лаборатории. Клянусь, что когда трое моих слуг и я проникли в желтую комнату, убийцы там не было. Клянусь, что преступник мне неизвестен». Стоит ли говорить, что, несмотря на всю торжественность этой клятвы, словам господина Стейнджерсона мы не поверили. Фредерик Ларсан дал нам надежду узнать правду и терять ее так быстро нам не хотелось. Господин Демарке объявил, что наша беседа закончена, и мы готовы уже были покинуть лабораторию, как вдруг репортер, этот мальчишка, Рультабиль, подошел к господину Стейнджерсону с великим почтением, пожал ему руку, и до меня донеслись его слова. «Я верю вам, сударь. На этом я окончаю цитировать. Мне казалось, что без этого не обойтись. Повествование господина Малена, письмоводителя суда в Корбейле. По-видимому, нет нужды сообщать читателю, что обо всем происшедшем в лаборатории мне немедленно и точно рассказал сам Руль